Глава двенадцатая Альта понятия не имела, как он все это вычислил. Триан тоже был телепатом, но по идее он уступал ей в силе. Раньше она вообще не представляла, как можно обладать ограниченными способностями. Ты или телепат, или нет, все. Но теперь, когда она поняла суть его главной силы, все стало на свои места. Телепатия была для него вторичной способностью. Такой же, как для нее телекинез. Триан использовал ее, чтобы контролировать монстров, которых создавал. А уже монстры, пожалуй, помогали ему собирать информацию. Это его существо растения было повсюду. Значит, Триан слышал то же, что и оно, и видел тоже. У него было больше кусочков мозаики, чем у остальных, и картинка сложилась. Теперь Альда даже догадывалась, как он расправился с пиратами на космической станции. Ему не нужно было убивать их лично. Достаточно было заразить их своей кровью. Он находился с ними в замкнутом пространстве с тех пор, как его взяли в заложники. Времени хватило бы. А когда он почувствовал, что за ним прилетели, он просто провел приговор в исполнение. За секунду. Она не спешила рассказывать об этом остальным. Альда понимала, что такое знание опасно. Триана и так побаиваются, а если они узнают, на что он способен, в команде появится та самая враждебность, которую так боялась Лукия. К тому же капитан, скорее всего, знает, да и Роле догадался. А вот остальные нет, им лучше не думать об этом. Да и не важно это сейчас. История ведь не закончилась. Они нашли труп Амелии Саргас, но они понятия не имели, что это означает. Если не она виновата в том ужасе, который творится в колонии, то кто тогда? У вас есть этому объяснение, Триан? Поинтересовалась Луки. Или вы просто выяснили, что она мертва? Ну этого я как раз не знал наверняка. Пожал плечами Триан. Я сначала понял, что тут творится, а потом уже сделал вывод, что Амелия не может быть жива. Ее просто невыгодно оставлять в живых. «Невыгодно кому?» – нахмурился Киган. «Ты можешь объяснить нормально? Великая заслуга через своего червяка-сорняка! Увидел что-то и гордится этим!» «Увидел я как раз не все. У вас сейчас столько же данных, могли бы сделать те же выводы и все понять. Кто вам мешает?» «Каких данных?» – встрял Стерлинг. У меня никаких данных нет. Хорошо, я упрощу вам задачу. Назову несколько фактов, которые помогут понять. Тря начал загибать пальцы. Первое. В колонии есть центральная система, которая идеально и молниеносно посылает команду любому роботу. Второе. Тут наловчились не просто забирать двойников, уничтожая человеческие тела, а использовать память двойников. На эту мысль меня натолкнула Лурде, когда сказала, что двойник ее бойфренда мог ответить на некоторые личные вопросы, но не на все. Следовательно, он знал только то, что она говорила роботу. Третье. Тут истребили треть населения, но прикрыли это дело функционирующими двойниками, и никто и глазом не моргнул. И, наконец, четвертое. У вас есть инкубатор, где выращивают младенцев. Причем, если все предыдущие пункты совпадали с версией о том, что у вас просто идет уменьшение населения, то последний — нет. «Я не знал об этом», — прошептал Каспиан. «Тебе и не положено было знать». «Ах да, забыл пятое. Роботы у вас намного сложнее и совершеннее, чем способен создать человеческий юмишка. А теперь вопрос всем, мои юные гении. Кто за этим стоит?» Команде, наверное, казалось, что он делает все это из честолюбия. Это же Триан, он любит показать, насколько он лучше других. Однако Альда чувствовала, что не все так просто. Он устал во время битвы, устал сильнее, чем готов был показать. Ей лишь чудом удалось поддержать его. Да и после этого он поспешил уничтожить собственного монстра, потому что знал, что не удержит его. Теперь он не просто говорил с ними. Он давал самому себе время на отдых. Значит, он считал, что тот, кто за этим стоит, еще может сопротивляться. Триан готовился к новому бою. «Это призраки тех, кто жил на планете раньше, да?» – испуганно предположила Наэль. «Те, кто превратился в черные кристаллы, их достали из земли, оживили, теперь они хотят отомстить тем, кто отнял у них дом». «А можно без этой мути?» – поморщился Триан. «Вам же тут полагается учеными быть, честное слово. Все на виду». «И тут Альда поняла. Все действительно на виду». Она тоже должна была увидеть это давно, и она бы справилась, если бы не преграды, которые она же и построила в собственном разуме. Она уперлась в версию о том, что это были заговорщики или Амелия. Кто угодно, но люди. Она даже не заметила, что на этой планете есть очевидная альтернатива. Это компьютер. Наконец-то! Закатил глаза Триан. Хоть кто-то додумался, и самая мелкая из вас. Не считая местно. Не стыдно? «Компьютер?» – удивился Киган. «При чем здесь компьютер? Он здесь самый обычный, явно наследие центрального компьютера Сальбиорекса». «Все вам как детям объяснять. Да, это единый центральный компьютер. Такие устанавливали не только на корабли первого исхода. Изначально предполагалось, что их используют и при постройке колонии. Компьютер уже был предназначен для этого. Логично предположить, что Сальватора Саргас, которому приходилось в спешке сооружать город, воспользовался такой возможностью. «Про это я как раз знаю», — указал Киган. «Но тот центральный компьютер не был запрограммирован на выращивание младенцев в инкубаторах и убийство своих хозяев. Да и на контроль роботов тоже. Никто не мог предугадать создание двойников». «Так мы ведь говорим не о том самом компьютере, а о его усовершенствованной версии», — напомнил Триан. «Здесь в игру вступают те самые черные кристаллы, от которых шарахается Наэль». Они – проблема, но безо всяких призраков и проклятий умершей цивилизации. Судя по всему, они отличаются уникальной структурой, которая позволяет делать из них процессоры, опережающие земные технологии. Компьютер становится быстрее и эффективнее. Его скорости и возможности немыслимы. Теперь он не только решает поставленные перед ним задачи, он сам находит способ их постановки. А компьютер здесь был везде. Он контролировал двойников, дома, работы в шахте. Казалось, что они попали в живое существо, а не в колонию. И от этого становилось по-настоящему страшно. На фоне безжалостного искусственного разума даже монстр не казался уже таким жутким. Он, по крайней мере, был живым. «Но зачем компьютеру убивать людей?» – поразился Роле. «Это что, какой-то сбой?» «Вовсе не обязательно. Все зависит от поставленной перед ним задачи». «А кто приказал ему убивать?» «Да что вы зациклились на этих убийствах?» – удивился Триан. «Речь идет о машине. Убийство для него – не проявление кровожадности и невосстание против своих создателей. Это – путь решить задачу только и всего. Что же до задачи? Искусственный разум такого уровня не может долго находиться в состоянии покоя. Жизнь в колонии стала стабильной. Компьютер с легкостью выполнял все команды нынешней элиты». Но стали появляться периоды простоя, когда задач не было, а работа продолжалась. Тогда система, скорее всего, вернулась к главной задаче по умолчанию. «Что это была за задача?» – спросил Каспиан. «И кто ее дал?» «Ваши предки и дали. Главная задача осталась в нем со времен Альбиорикса – создать максимально развитую колонию, постоянно совершенствовать ее». И тут компьютер заметил, что вы как раз совершенствовать ее прекратили. Построили город и стали в нем комфортно жить. Вот и все. Не было новых построек, не было никаких планов. Это было не нужно. Вам? Нет. К компьютеру? Да. Сначала, как я вижу, он занялся шахтами. Он получил новые кристаллы, чтобы улучшить свою систему. Когда в его распоряжении появились новые роботы, он стал готовиться к развитию города. Для этого, вероятнее всего, нужно было сократить численность населения, расчистить площади под строительство. Амелия Саргас не могла не заметить этого. Вот почему она была устранена. Используя ее двойника, компьютеру было проще контролировать колонию. Альда невольно перевела взгляд на тела матери и ребенка, лежащие на кровати. Система не просто уничтожила Амелию, она воспользовалась моментом, когда хозяйка горы была слаба и уязвима. Род Саргаса оборвался, править теперь было некому. Власть перешла даже не к существу, а к объекту. Но компьютер не задумывался над этим. В построенном им плане колонии нужен был такой лидер. «Скорее всего, если бы мы не прилетели, начались бы строительные работы», — продолжил Триан. «Причем мирно. Хозяйка горы объявила бы, что это нужно. Ей бы поверили. Вы же не привыкли жить своим разумом». — Зачем тогда нужен был тот кошмарный зал, где он заставляет женщин вынашивать детей? — тихо спросила Лурде. — Похоже, воспоминания о том месте до сих пор не давали ей покоя. — Зачем он это делает, если все равно истребляет население? — Он истребляет нынешнее население, и я даже догадываюсь, почему. — Ваши человеческие тела хранятся в капсулах, подключенных к системе. Компьютер прекрасно знает, в каком они никудышном состоянии. Вы сами убедились в этом на примере твоей подруги. Случай Грани был исключением. Остальные не сильно лучше. Это ты отличаешься от них, потому что ты без конца носишься по колонии как нормальный человек. Те, кто годами лежит на массажных матрасиках, ну не могут они быть полноценными людьми, смирись. Компьютер это понял и начал растить другое поколение. То, которое он мог бы контролировать с младенчества. Я не исключаю, что одним из пунктов плана было полное истребление предыдущих поколений. «Зачем тогда вообще сохранять людей?» – удивился Киган. «Если они для компьютера помеха». «Ты не слушаешь. Задача – сохранить колонию. Люди – элемент колонии, такой же, как дома или деревья. Компьютер выполняет свою задачу без сентиментальности». «Люди у него всего лишь один из пунктов, от которых он не может избавиться. Чтобы вы правильно понимали, он совершенствует колонию не ради людей, ему важен сам процесс, постоянное улучшение. А людей он будет держать внутри ровно столько, чтобы они не мешали ему». «Но для кого это тогда?» – поразился Каспиан. «Если не для нас, то для кого же?» «Да елки, тупые вы все-таки», – усмехнулся Триан. Нет никакого для кого. Это все человеческие штучки. Машине просто нужно работать. Она нашла способ. А машины убийцы были созданы, потому что люди это не только ресурс, но и препятствие, сказала Альда. Да, она понимала, о чем он говорит. В точку. А уж какие препятствия были мы, когда прилетели? Компьютер стал думать, как устранить нас. «Это он устроил взрыв в подземелье, а потом старался убить вас здесь, наверху. Ему не нужно было разоблачения, он даже пошел для этого на крайние меры, чуть не устроив суд Линча. Но тут уже ему помешал Каспиан, когда принял непредсказуемое решение». «Но это ведь не конец, да?» — горько улыбнулась Лурде. «Мы не победили просто потому, что узнали это». «Нет, так легко не бывает». Сейчас программа, считай, перезагружается, потому что произошло слишком много неожиданных событий. Трюк, который провернул Каспиан. Уничтожение армии андроидов моим питомцам. Обнаружение Амелии. Но когда перезагрузка будет завершена, система снова вернется к исполнению задачи любой ценой. Как нам тогда ее остановить? Трям показательно ударил кулаком по раскрытой ладони. А как останавливается все на свете. Сломать, конечно. Погоди, ломать, возмутился Киган. Я все понимаю, но колонии нужен центральный компьютер. Без него город рухнет. Вот поэтому даже ломать нужно с умом, рассудил Триан. Так, вы у нас понимаете только простые объяснения. Объясняю просто. Машинка, которую мы должны сломать, делает и плохое, и хорошее. Хорошее контролирует систему жизнеобеспечения. Плохое убивает людей. Альда ожидала, что Киган вспылит первым, и не ошиблась. Ты можешь не выпендриваться? Могу, но не хочу, пожал плечами Триан. — У вас уже есть план? — вмешалась Лукия. — Потому что подозреваю время не на нашей стороне. Меня интересует та часть плана, которая компенсирует колонии потерю центрального компьютера. Триан бесцеремонно указал пальцем на Стерлинга. — Вот он. — Я? — поразился Киборг. Я здесь при чем. При том, что внутренний процессор, который встраивают тебе и твоим собратьям, вполне подойдет для того, чтобы временно поддержать компьютер на плаву. Значит, смотрите, мы уничтожаем не систему, мы уничтожаем процессор на черном кристалле, который устроил тут скотный двор. Как только это произойдет, наш киборг берет на себя поддержку колонии. И это безумие. Это навредит мне. Навредит, с готовностью подтвердил Триан. Но не убьет. И окончательно не сломает. Думаю, день-два ты выдержишь, а там и миссия будет закончена. Сразу доставим тебя на станцию, где тебя починят. Задача киборга – просто выиграть время, пока наш механик налаживает работу самого обычного компьютера, управляемого вручную. Людьми, а не черными кристаллами. Сообразив, что от Триана он ничего не добьется, Стерлинг повернулся к Луки. «Капитан, неужели вы это одобрите?» Лукия не спешила с ответом. Она обратилась к Кигану. «Рейборн, это возможно?» «Я имею в виду и роль Витта, и другой процессор». Чувствовалось, что Кигану хотелось возразить. Что угодно, лишь бы Триан не добился своего. Однако механик был профессионалом. Через завесу усталости и личной обиды он понимал, что сейчас на кону. Поэтому после долгой паузы Киган кивнул. «Да, это возможно. И то, и другое». Вот теперь Лукия была собой, невозмутимой, словно лишенной эмоций, и безжалостно решительной. Дальше условия диктовала она. Тогда так и поступим. Рейборн и ты остаетесь здесь. Ваша задача найти панель, которую вы используете в момент отключения центрального процессора. Но я могу помочь, оскорбился Киган. Нет, не можете. Мы оба прекрасно знаем, в каком вы состоянии. Ваша задача не потерять сознание в самый ответственный момент. «Для этого при вас остается Толеда, которая проведет вас в чувство, если понадобится. Местные, естественно, никуда не идут и ждут здесь». Наэль вздохнула с облегчением. «Да и понятно, что ей не хотелось связываться со всем этим, особенно после того, как она увидела тело Амелии. Здесь все понимали, что компьютер способен на убийство». «Майрон, Мазарин и Триан, вы со мной», — продолжила Луки. Центральный процессор находится на этом уровне, у семьи Саргас должен был оставаться постоянный доступ к нему. «Он точно здесь», — подтвердил Триан. «Нам нужно уничтожить кристаллы или кристаллы, и тогда это снова будет просто консервная банка без мозгов. Но он будет защищаться. Это сейчас он затаился, как крыса, которые наступили на хвост. Когда поймет, что вы настроены решительно, пустит в ход последние ресурсы. Хотя от этого только веселее». Ему не следовало участвовать в этой миссии. Как и Кигану, ему лучше было бы отсидеться в стороне. Он ведь и так сделал куда больше, чем механик. Киган только дрался возле Черного озера. А Триан искал их в шахтах, спас при этом, защищая Наэль. Привел сюда, избавился от нескольких сотен киборгов. Он был на пределе, даже если делал вид, что это не так. Он номер 7. Но поэтому он и протянул так долго. Он, всем казавшийся озлобленным и кровожадным, Давно уже не жалел себя, однако Альда стала единственной, кто это заметил. Она так и не решилась предупредить капитана, а потом стала не до этого. Система отреагировала, как только они покинули спальню Амелии. Сначала Альда услышала шипение, а потом почувствовала странный запах. Решетки вентиляции здесь были повсюду, и раньше они наполняли дом хозяйки горы самым чистым воздухом. Ну а теперь тем же путем шел газ, и точно не безобидный. Возможно, именно так была убита когда-то Амелия. Тихо, без борьбы, без страданий. Но для нее все закончилось, и отправляться следом за ней Альди никак не хотелось. Пока она думала, как защищаться, Роле уже принял решение. Одного его движения было достаточно, чтобы все решетки оказались заблокированными. Где-то они просто закрылись, а там, где компьютер попытался противиться этому металлу, смялся, закрывая путь ядовитому газу. «Больше он этот трюк не проделает, но и воздух сюда поступать не будет», — указал Роле. «Дышим тем, что тут осталось». «Насколько этого хватит?» Часа на 2-3, если учитывать, что залы огромные, а нас тут немного. Хватит за глаза, отмахнулся Триан. Если я правильно представляю себе планировку этого гнездышка, кристаллы уже близко. Кристаллы, может, и были близко, но и охрана лишь совершенствовалась. Им следовало догадаться, что настолько умный компьютер просчитает все риски и защитит свое самое уязвимое место. Как только они перешли к техническим залам, на них обрушилось все, все, что здесь было. И стены, и потолок. Это не было взрывом, похоже, комнату давно уже превратили в ловушку. Ловушка эта была куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Компьютер не мог и здесь установить взрывчатку, потому что это повредило бы систему. Он поступил иначе, направил все усилия именно на уничтожение живых существ, зная, что машины ему не угрожают. Комната не просто обвалилась, из-за этого открывался доступ прямо на поверхность Семирамиды, и живительный воздух улетал в вечно дождливую пустоту. Десяти минут хватило бы, чтобы все они задохнулись. Однако до этого не дошло, Ролей не позволил. Камни, полетевшие на них, застыли в пространстве, а потом плавно и мягко вернулись на места. Теперь только трещины напоминали, где раньше были разломы. Вот только дальше Ролей не пошел, он остановился посреди комнаты. «Придется задержаться», — Криво усмехнулся он, — «дальше без меня». Со стороны казалось, что он стоит тут и ничего не делает. Однако Альда чувствовала, что его способности к телекинезу сейчас на пределе. Он не просто удерживал комнату, он боролся с чем-то. Хотя понятно с чем. За пределами этого зала была не земля. Атмосфера Семирамиды старалась разрушить последний приют людей. На поврежденную комнату шло колоссальное давление. В сочетании с перекрытой вентиляцией, это стало бы смертным приговором даже для солдат специального корпуса. А Лурде и Каспи они и говорить не стоят. Лукия тоже поняла все это. Скорее всего, ей не хотелось вот так оставлять Ролея. Его даже меньше, чем других. Сколько бы она ни изображала бесчувственного робота, она тоже была способна на привязанность. Роле был вторым после нее в команде, ее правой рукой, все это знали. Может, даже кем-то большим для нее. И все равно она оставила его. Потому что должна была. «Мы скоро», — пообещала Луке. «Уж надеюсь на это». Было бы лучше, если бы кто-то помог ему сейчас, но они не могли этого позволить, их и так осталось всего трое. Зато и центр верхнего уровня был уже близко. Альда неплохо представляла себе жилище хозяйки горы, основываясь на этаже элиты. Кристаллы где-то здесь, рядом, иначе и быть не может. И лучшим доказательством послужили роботы, встречавшие их за дверью. Те самые твари из Черного озера. На этот раз всего двое, но в небольшом зале и этого хватило, потому что на их стороне были все преимущества. Альде почему-то казалось, что все они заперты под землей. Теперь уже она и сама не бралась объяснить, почему. Это же так наивно. Компьютер прекрасно знал, какое оружие получилось самым совершенным. Скорее всего, тут эти машины появились раньше, чем в шахте. Да и не важно, когда и как они попали сюда. Важно, что они уже здесь, и они готовы напасть. Компьютеры не мешкали и ни о чем не предупреждали. Как и искусственный разум, породивший их, они готовы были двигаться к одной цели. Они попытались напасть одновременно, Но всего одного человека оказалось достаточно, чтобы остановить их. Альда никогда еще не видела, как Лукия дерется. Она знала, что семнадцатый номер в иерархии капитанов не может быть слабым. Да и прозвище "Белая Кобра" просто так не дадут. Но одно дело просто догадываться о чем-то, другое увидеть собственными глазами. Тело Луки всем вокруг казавшееся детским было совершенным. Ей не нужны были ни груды мышц, ни внушительный рост, чтобы оставаться сильной. Каждое ее движение было танцем, каждое решение — победой. Она не умела разбивать роботов так же легко, как Триан. Да и у него бы это не получилось в ограниченном пространстве зала. Но мастерства Луки хватило для того, чтобы отогнать их от своих спутников. «Продолжайте», — приказала она. «Я расчищу путь». «Этих убить будет непросто», — предостерег Триан. «Я с такими уже сталкивался, но тут модели получше». «Я разберусь. Идите». Он не попытался помочь Луке, хотя Альда чувствовала, что хотел. Значит, она не ошиблась. Его силы были на пределе. Хорошая же из них получилась команда. Они оба слишком долго использовали свой дар, оба вымотались и толком не отдохнули. Но никого больше не осталось. Они не имели права отступить. Похоже, даже совершенная система не могла рассчитать, что они пройдут так далеко. А может, в ее арсенале не было оружия лучше, чем эти роботы? Когда Триан и Альда миновали последнюю дверь, они оказались перед самым сердцем Семирамиды. Альде почему-то казалось, что это будет сложная система из десятков, если не сотен черных кристаллов. Но все было устроено по-другому. Здесь был всего один камень. Зато огромный. Больше человеческого роста. Вот значит, что понадобилось, чтобы машина превзошла человека. Пока Альда раздумывала об этом, ее спутник действовал. Ладно. Развлеклись? «И хватит», — усмехнулся Триан. Он замахнулся и ударил прямо в центр кристалла. Альда уже видела, на что способны его удары, они вмиг уничтожали лучших роботов и дробили каменные стены. Вот только на кристалле после этого не осталось даже трещины. Всей огромной разрушительной силы легионера было недостаточно, чтобы хоть как-то навредить ему. Зато Триану досталось. Во все стороны брызнули белые искры, и он отлетел назад, ударившись о стену. На этот раз даже он не сумел подняться на ноги мгновенно, хотя сознание не потерял. Альда тут же бросилась к нему, еще не зная, что делать дальше. «Вот дьявол!» – процедил он сквозь сжатые зубы. «Последняя линия защиты не роботы, а сам кристалл!» Альда только теперь увидела, что у него из обеих ноздрей и уголков рта сочится кровь. Похоже, удар током был куда сильнее, чем она ожидала. Человека, возможно, разорвало бы на части, а сила Триана защитила его, но не полностью. Альда не бралась и предположить, какие травмы скрыты у него внутри. «Что теперь делать?» – беспомощно спросила она. «Бить в одно и то же место снова и снова», – отозвался Триан, не сводя глаз с кристалла. «Какой бы твердой ни была эта дрянь, она сломается. Все ломается». «Ты с ума сошел? Ты же за каждую попытку будешь получать разряд!» Выдержу. И не такое выдерживал. Она вдруг поняла. В этот момент она впервые увидела Триана настоящим. Здесь и сейчас. Таким, каким он стал, а не был раньше, безо всяких догадок и без его дурацких масок. Но именно благодаря этому у ее предыдущих видений появился новый смысл. С мальчиком в белой комнате случилось что-то ужасное после того, как закончился обратный отчет на циферблате. Подросток в полутемной комнате, поднявший пистолет к собственной голове, нажал на спусковой крючок. И у того, другого Триана в неизвестном космическом корабле, были свои причины убить капитана. Ни жестокость, ни безумие. Он не получал от этого удовольствия, потому что он сам умирал. Если он действительно убил свою команду, так было нужно. И это ранило его настолько, что теперь он был готов на все, лишь бы защитить команду Северной Короны. Но иногда желания, пусть даже самого сильного, недостаточно. Триан, скорее всего, знал, что у него не получится, и Альда это знала. Однако он готов был пытаться, вопреки всему, здравому смыслу, инстинкту самосохранения и даже инструкциям военного флота, которые наверняка ставили жизнь легионера такого уровня куда выше, чем целую колонию. Она знала, что он не остановится. Он уже сейчас поднимался, пусть и с трудом, сплевывая на пол темную, почти черную кровь. Он был готов. А она не могла позволить ему умереть у нее на глазах. Не только для него важна эта команда. Решение было быстрым, почти инстинктивным. Сила, которая так долго подводила ее, которая не пришла даже когда нужно было спасти жизнь Кигану, вдруг решила подчиниться. Она рванулась к Альде спасительной рекой, и Альда направила ее на Черный Кристалл. Это было простейшее проявление телекинеза – давление. Альда и раньше умела это делать, но ее силы были ограничены. Теперь же она отдала этому все, что у нее было. Не только энергию, свою ярость и страх, и желание жить дальше, а не остаться на планете Вечных Дождей. Кристалл не выдержал. Он не просто разломился, он обернулся сияющей пылью, раздробленной и бесполезной. В этот же миг колония погрузилась в сплошную тьму, лишённое управления и даже питания. Альде было всё равно. Ей казалось, что после такого она точно умрёт, должна умереть. Эта сила уничтожила совершенный кристалл, разве пощадила бы она человеческое тело? Но смерть так и не пришла, и забвение на сей раз осталось в стороне. Она просто повалилась на холодный каменный пол, чувствуя, что в ближайшее время не сможет даже двинуться, не то что подняться на ноги. Зато она была не одна. Спустя секунду она почувствовала, как кто-то осторожно касается ее руки. Потом вспыхнул свет, красно-рыжий, мутный, означавший, что заработали аварийные генераторы. Тогда Альда и обнаружила, что Триан лежит рядом с ней, такой же утомленный и замученный, но живой. «Похоже, у Стерлинга получилось», — еле слышно прошептала она. Губы, покрытые мелкими трещинками, нещадно болели. «Что-то же они должны сделать без нашей помощи!» Усмехнулся Триан. «Ты молодец, правда». «Надо же! Не думала, что ты знаешь такие слова!» «А я не думал, что ты на такое способна!» «Но хорошо, что способна!» «Все закончилось!» Их ждал новый мир. Отчасти знакомый, отчасти непонятный и странный. К этому еще предстояло привыкнуть, однако Лурде не сомневалась, что справится. Не только ради себя, ради тех, кто погиб здесь тоже. Кто-то ведь должен остаться в живых. Пришельцы очень помогли им, и продолжили помогать после того, как центральный компьютер был уничтожен. Они наладили новую систему жизнеобеспечения в колонии. Правда, это и нужно было управлять вручную, но Лурде не сомневалась, что ее брат справится. Именно Каспиану поручили управлять Семирамидой. По крайней мере, в первое время. Таково было решение пришельцев, и никто из местных не пытался его оспорить. Да, они сами бы сделали такой же выбор. Каспен стал первым, кто решился противостоять хозяйке горы, даже не зная всей правды. Он был растерян, но куда меньше, чем остальные. Ему готовы были подчиниться. Женщин, запертых в тайном зале больницы, освободили. Среди них оказалось играние. Лорде приятно было узнать, что она осталась в живых. Им всем предстояла долгая реабилитация, но никто из них не собирался отказываться от своих детей. Особенно теперь, когда стало ясно, как мало людей осталось на Семирамиде. В первые же дни после отключения компьютера их, настоящих, живых пересчитали и ужаснулись. Меньше двух тысяч. Хуже, чем после приземления Альбиорекса. Но ничего, это можно исправить. Теперь уже им ничто не помешает. Роботов пока отключили, но уничтожать не стали. Так посоветовали пришельцы. На Семирамиде не самые простые условия жизни, и в ближайшие годы это вряд ли изменится. Да и в шахтах кому-то работать надо. Пришельцы сказали только не использовать больше черные кристаллы. Как только их извлекут и заменят обычными микросхемами, роботы смогут вернуться к работе. Военные флоты и другие колонии помогут вам? Пообещала Луки в день, когда пришельцы собрались улетать. У вас будет постоянный канал связи с нами. Рейнборн об этом позаботился. Вы договоритесь о торговле, но даже до этого вам предоставят определенную помощь. У вашей колонии есть будущее, вас никто не бросит здесь одних. Спасибо кивнул Каспиан. «Я буду рад видеть вас здесь снова!» «Благодарю». Она не сказала, что они принимают приглашение. Скорее всего, они никогда уже не прилетят. Зачем, если их ждут другие планеты? Но Лурде предпочитала не думать об этом. Она теперь была помощницей брата, его официальным заместителем. Ей полагалось быть серьезной. Но когда дошло до прощания, она не сдержалась. Она первой обняла Альду, и та обняла ее в ответ. От этого стало чуть легче. Ей хотелось обнять Триана, однако Лурде так и не решилась. Он все еще оставался непонятным, он был выстеленным чудовищ. Да и потом желание прикоснуться к нему было совсем не таким безобидным, как желание обнять Альду. Лучше не допускать этого, ведь сегодня он улетает навсегда. Она плакала, провожая их к выходу, и Каспиану пришлось поддержать ее. Зато потом слезы высохли, и она смогла через прозрачный купол леса покоя наблюдать, как их корабль поднимается вверх в клубах пламени, и стремительно превращается в сияющую точку среди облаков Семирамиды. Каспиан все это время стоял рядом с ней. Может, чтобы помочь ей справиться с потерей? Может, чтобы справиться с потерей самому? Они больше не прилетят, — сказала Лурде. У нее не получилось сделать из этого вопрос? Сюда нет, но это не значит, что мы не увидимся. Что ты имеешь в виду? Теперь мы знаем, куда ведет дорога отсюда, — улыбнулся Каспиан, глядя на дождливое небо. Это раньше мне казалось, что есть Семирамида и больше ничего. Но ну, теперь у нас есть не только дом, есть другие миры, ради которых мы можем этот дом покидать. Разве мы могли подумать об этом совсем недавно? Нет, ни о чем из того, что случилось. Они даже не ожидали, что кто-то откликнется на их зов, ведь маяк посылал сигнал много лет, и все напрасно. А сложилось вот как. Поэтому нет больше смысла загадывать на будущее, указал Каспиан. Мы не знаем, что у нас получится. Но шанс встретиться снова, он остается Всегда. Луки ощущала себя уставшей, и это было непривычно. Нет, ее тело давно уже восстановилось, тут ее способности не подводили. А вот то, что она чувствовала, с этим оказалось сложнее. Хотя бы потому, что чувствовать ей не полагалось ничего. Она надеялась, что станет легче. По-хорошему, ей следовало и вовсе подать в отставку. Так велели правила. Вот только она не могла. Лукия знала, что для капитанов отставка зачастую равносильна смерти, но боялась она даже не этого. Ей было важно, что произойдет с командой Северной Короны дальше. Сможет ли новый капитан позаботиться о них так же, как она? Захочет ли? Так что ей оставалось лишь написать отчет о миссии и ждать решения командования. Она как раз заканчивала с этим, когда в дверь ее личной комнаты постучали. «Ходите», — позволила Лукия. Триана не нужно было просить дважды. Он вошел и заблокировал за собой дверь. Это было странно, однако страха Лукия не чувствовала ни перед ним. Он ведь тоже теперь был частью команды. «Нам нужно поговорить», — объявил он. «Согласна», — кивнула Лукия. «Я и сама собиралась позвать вас». «Значит, я сэкономил вам время». Она знала, что ему нелегко обращаться к кому-то на вы. То, что он все-таки делал, это говорило о многом. Вряд ли он так уж уважал ее, скорее Триану не хотелось откровенно подрывать ее авторитет перед командой. Он подошел ближе и, не дожидаясь приглашения, присел на край койки. Луки учились читывать людей, заранее определяя их мысли и намерения, но разобраться в Триане она пока не могла. «Подозреваю, что мы стремились к этому разговору по разным причинам», — указал он. «Давайте начнем с вашей. Уступаю, как своему капитану». Луки я не стала спорить, это было бессмысленно. Альда рассказала мне о том, что видела в вашей памяти. «Обо всем». — насторожился он. — О том, что сочла о Об убийстве команды, с которой вы работали. Судя по реакции Триана, Альда видела и кое-что еще. Но Лукия не была задета тем, что телепатка не сказала ей об этом. Альда профессионал, она имеет право принимать собственные решения. К тому же, новость о гибели команды была для Луки важнее всего. — Я вынуждена требовать объяснений Триана. «Если бы капитанам полагалось знать личные дела легионеров и их предыдущие миссии, вы бы все это получили?» «Я знаю правила. Я не собираюсь копаться в вашем прошлом, и я благодарна вам за то, что вы сделали на Семирамиде. Но смерть целой команды...» «Убийство», — холодно поправил Триан. «Тем более убийство. Я не могу так работать. Или вы поясните мне, как и почему это произошло, или я буду вынуждена подать запрос о вашем переводе с Северной Короны». Она понятия не имела, удовлетворят ли этот запрос. Положение самой Луки сейчас было зыбким, куда хуже, чем у номера семь. Поэтому Триан мог отказать ей, и при этом он рисковал меньше, чем она. Однако легионер отмалчиваться не стал. Он устроился поудобней, он теперь выглядел таким же снисходительным и самоуверенным, как раньше. Но он говорил с ней. «Пусть это останется между нами, капитан. Я понимаю ваше беспокойство, и только поэтому я отвечу вам». Но речь идет о тайной миссии, поэтому остальные члены команды узнать не должны. «Они не узнают», — заверила его Луки. «Надеюсь». Это была разведывательная миссия, но не связанная с проектом «Исход». В мою задачу входила охрана команды, перевозившей образцы вирусов с научной станции в лабораторию на Земле. Во время перелета мы попали в небольшую аварию, которая сначала показалась нам несущественной. Мы не знали, что из-за повреждений корабля, а пусть и незначительных, произошла разгерметизация грузового отсека. Вирус оказался в воздухе, догадалась Луки. Именно. Его действие на обычных людей было более-менее изучено, однако мы и представить не могли, как он повлияет на солдат специального корпуса. Но там уже у нас не было выбора, мы должны были узнать. Оказалось, что он не действует на меня и Хиллера, слабее действует на капитана. У всех остальных он очень быстро вызвал помутнение рассудка, и самым сильным его влияние оказалось на штатного телепата. Из-за его действий Хиллер, пытавшийся его вылечить, был убит. «И вы уничтожили остальную команду, чтобы избежать заражения?» «Не опережайте события, капитан. Даже я не настолько плох». Я хотел в какой то веки действовать по инструкции, обезвредить команду и доставить в карантин. Но оказалось, что у телепата были другие планы. Он направил наш корабль прямиком на обитаемую станцию. Если бы произошло столкновение, вирус поразил бы тысячи людей и оттуда, возможно, распространился дальше. Я не мог этого допустить. Зараженные пытались остановить меня, и мне пришлось их ликвидировать. Однако команду, введенную телепатом, это отменить не могло. Но любую команду данную автопилоту может отменить капитан. Верно, кивнул Триан. И капитан на нашем корабле не поддался вирусу до конца, но и не был защищен от него. Он не атаковал меня, однако он не контролировал себя достаточно, чтобы отменить команду. Мне нужно было получить его полномочия. Он не стал продолжать. Луки и так все поняла. Если капитан действительно не управлял собой, был только один способ. После его смерти власть переходила члену команды с самым высоким номером. А это бы в любом случае был Триан. «Какой номер был у того капитана?» – тихо спросила Луки. «Номер 79». «Я не знала его». «Это был хороший человек», – твердо произнес Триан. «То, что он не сумел одолеть болезнь, не делает его слабым. Он добровольно пожертвовал собой, чтобы спасти людей на станции. Он позволил мне убить себя». Я выполнил миссию, возложенную на меня легионом, но это не значит, что я насладился этим, или что я когда-нибудь прощу себя. Триан, мне не нужна жалость, — прервал ее он. Я говорю это, чтобы вы знали, с кем имеете дело. Я прибыл на Северную Корону, чтобы защитить экипаж. И я это сделаю любой ценой. Она верила ему. Луке не нужна была телепатия, чтобы почувствовать, он не врет. Он готов был сражаться даже за тех, кого не знал. Дело не только в них, дело в команде, которую он не смог однажды спасти. Спасибо. Я ценю ваше доверие. О чем вы хотели поговорить? Новая тема тесно связана с предыдущей. Меня интересует Альда Мазарин. Луки мгновенно насторожилась. Если вы хотите обвинить ее за то, что она рассказала мне про этот случай... «Да не нужно за меня ничего придумывать, просил же. Я не собираюсь ее ни в чем обвинять. У нее 53-й номер, не так ли?» «Вы сами знаете, что так». «Это слишком мало для нее», — задумчиво указал Триан. «Уже как телепат она бесподобна. Она первая, кто сумел выйти на мои воспоминания. Думаю, она сделала это не специально, ее всего лишь инстинктивно привлекло сознание другого телепата». Она еще молодая, ей не хватает опыта, но сам факт. А потом, когда я просил ее помочь мне, она поддержала меня. Сразу, безо всяких тренировок, даже без объяснения. Я не ожидал, что у нее получится так легко. 53 высокий номер. В первой сотне. Недостаточно высокий для того, что она сделала. А ее вторичная способность? Там номер далек от действительности. Я в жизни такого не видел. «Вы не думали о том, чтобы подать прошение о пересмотре обоих ее номеров?» «Думала. Еще после первой нашей миссии я начала подозревать, что Мазарин сильно недооценили. Но в итоге я отказалась от этой идеи». «Почему?» – удивился Триан. «Флот не любит признавать свои ошибки, а отдел телепатии особенно. Они никогда не согласятся с тем, что присвоили Мазарин не тот номер». Скорее, они предпочтут верить, что она повысила мастерство на двух минувших заданиях. Триан начал понимать. Но для новичка это слишком быстрый темп развития. Именно так. Даже если речь идет о первичной способности, а для вторичной тем более. Присвоение Мазарин более высокого номера — это лишь один из вариантов ответа на мое прошение. Возможно, и другие. Например, изучение ее как подопытного зверька. Или убийство. Жестко указала Луки. Мне известны случаи, когда к слишком одаренным молодым людям применяли и такие меры. Редко. Но это бывало. У нее не было причин доверять ему, но не было и причин для лжи. Трианы сам на высоком уровне, он точно не испугается Альду. Возможно, его решение будет менее предвзятым, чем решение Луки, которая уже успела привыкнуть к телепатке. Он думал долго, и по его взгляду невозможно было догадаться, к какому выводу он склоняется. Хорошо. — вздохнул Триан. — Прошение — это пока не лучшая идея. Вам не стоит упоминать все подробности того, что сделала Альда в своем отчете. — Даже так, у нас не получится вечно оберегать Мазарин. — Вечно и не нужно. Когда она пройдет пять-шесть миссий, вам можно будет подать прошение о пересмотре ее номера, без какого-либо риска для нее. Это будет нормальная скорость развития. План и правда был неплохой, но он несколько противоречил правилам флота. Луки с удивлением обнаружила, что готова на это пойти, однако была и сложность, не зависевшая от нее. Чтобы все получилось, руководство не должно узнать о способностях Мазарин ни от кого, иначе наша попытка защитить ее пойдет ей во вред. «Вы не доверяете своей команде?» – удивился Триан. «Я доверяю команде, но я не уверена, что я буду капитаном и дальше». «Меня-то еще что должно означать?» «Вас ведь не просто так прислали сюда», — заметила Луки. «Наша прошлая миссия тоже прошла не идеально. Были сложности. Я попыталась сгладить острые углы, но кто-то другой послал руководству отчет со всеми подробностями. Я получила выговор, а команду укрепили вами. Теперь я считаю, что это не так уж плохо. Но если тот же человек отправит отчет о Мазарин, мы уже ни на что не повлияем». «Почему вы до сих пор не вычислили, кто это?» — нахмурился Триан. «Я боялась разжечь этим вражду внутри команды. Я не подозревала, что вторая миссия окажется сложнее первой. Если этот человек напишет руководству обо всех ошибках, которые допустила я, включая минирование стрелы, меня заменят на другого капитана. Если он напишет о Мазарин, ее могут отозвать из команды». «Я понял. Я сам этим займусь». «Только не нужно никому вредить», – поспешно попросила его Лукия. «Она действительно не знала, кто отсылает отчеты, хотя определенные догадки в нее были. Да и какая разница, седьмой номер легиона может навредить кому угодно, включая ее». Триан поднялся с койки и слабо улыбнулся. «Не переживайте, капитан. Я вычислю вашего стукача и побеседую с ним только и всего. Никто не пострадает. Пока. Даю вам слово». Он направился к выходу. Здесь Луки следовало бы отпустить его, хотя бы из-за благодарности за то, что он поддержал ее. Однако был вопрос, который не давал ей покоя. Триан, mm -hmm. почему вы так хотите помочь Мазарин? Она ведь вам никто. Она ожидала, что он не ответит, потому что он продолжил движение и разблокировал дверь. Но уже стоя на пороге Триан все-таки объяснил: потому что она знает мое имя. Я Давно уже его... не слышал. Ей было жаль команду, правда. Особенно после всего, что они пережили вместе. Но своя жизнь дороже, и останавливаться она не собиралась. Наэль не считала себя предательницей. Она ведь общалась не с врагами и не выдавала ничьи секреты. Она просто сообщала своему руководству о том, что произошло на миссии на самом деле. По большому счету, это Лукия нарушала правила, когда пыталась что-то утаить. Она, Наэль... Поступала правильно. Первый раз это принесло проблемы. Второй раз, если отчет Луки опять не совпадет с отчетом Наэль, капитан может пострадать. Наэль знала это и глушила в себе чувство вины. Плохо будет только если команду узнает, кто сообщает начальству правду. Да и то она надеялась, что получит награду за хорошую службу. Наэль хотела только одного – перевестись на космическую станцию. Спокойно работать в лаборатории, а не мотаться по диким планетам, населенным какими-то неадекватами. Она была настроена на это с самого начала, однако слишком высокий уровень способностей не позволил ей остаться в стороне от миссии «Исход». Когда она в очередной раз обратилась к начальству с просьбой о переводе, ей предложили сделку. Она должна была докладывать о действиях капитана Луки и во всех подробностях, ничего не утаивая. За это Наэль оставалась на хорошем счету и должна была рано или поздно заслужить право выбора, где ей все-таки жить. Она понимала, что команда этого не одобрит, так ведь они ничего не узнают. Сейчас, похоже, все подозревали в доносах Стерлинга Витта, и Наэль это полностью устраивала. Возможно, на этот раз ее отчёта будет достаточно. Миссия на Семирамиде была сложной и скандальной. Там и ошибка капитана, и странные достижения Альды, и монстр, созданный Трианом. Если капитан умолчит, об этом можно будет считать, что Наэль совершила подвиг. Поэтому нужно отправить письмо поскорее, пока ее совесть не взяла вверх. Она была на середине отчета когда прямо у нее над головой раздался вкрадчивый голос. «У тебя в третьей строчке опечатка. Не спеши, а то не выслужишься так, как тебе хочется». Наэль не сдержалась, крикнула от ужаса и отшатнулась. Триан был здесь, прямо в ее спальне, у нее над головой. Он стоял на потолке так спокойно, будто не было задачи проще. Она не представляла, как он попал сюда, как давно следил за ней, почему он вообще пришел. Так не должно быть. Триан всегда пугал ее, однако Наэль успокаивала себя тем, что она ему не интересна. Его вообще никто не волнует, кроме него самого. И вот он здесь, в самый неподходящий момент. Она не знала, что теперь делать. Ее трясло от ужаса, потому что память немилосердно подбрасывала ей образы бойни на Семирамиде или кровавого дождя на станции. Наэль попыталась попятиться, споткнулась и упала. Сердце у нее в груди колотилось так отчаянно, так быстро, что казалось, оно вот-вот разорвется на части. Триан спрыгнул вниз, ловко приземлился на ноги и подошел ближе. Теперь он нависал над ней, смотрел свысока, и Наэль замерла, готовясь к самому плохому. Но он ее не тронул. «Я не осуждаю твое желание прогнуться под начальство», — презрительно бросил он. «Многие так живут, многие даже карьеру делают. Но сейчас я не могу позволить тебе продолжать в том же духе. Это начало мешать мне». «Господин Триан...» Я не... Да я никогда... Вы не так поняли? Ее голос дрожал так сильно, что слова едва можно было различить. Но это было не важно, потому что Триан все равно ее не слушал. Ты можешь продолжить отправлять свои доносы начальству. Но при этом ты в обязательном порядке будешь показывать свои письма Луки, чтобы ваши отчеты сходились. Поняла? Это рушило ее надежды. Возможно, руководство и не узнает об обмане. Однако, если ее отчеты не будут отличаться от отчетов Луки, она потеряет свою ценность, ее не за что будет награждать. Возмущение, вызванное этим, было настолько велико, что Наэль решилась возразить. «Но я хочу быть честной!» «А вот не получится!» Голос Тряна звучал спокойно и ровно, но было в нем что-то такое, что пробирало до костей. Угроза, которой нельзя не поверить. «Возможно, Лукия тебя не осудила бы, ведь ты и правда действуешь по инструкции, но я — не она. Если от тебя поступит еще хоть одна весть, которой не следовало бы покидать Северную Корону, я вырву тебе глаза и заставлю тебя съесть их. Как тебе перспектива?» «Но так же нельзя!» — прошептала Наэль, чувствуя, как по щекам скользят первые горячие слезы страха. А я сделаю. Как думаешь, накажет флот за такое номер семь или нет? Я вот считаю, что нет. Так что подумай, что тебе дороже, глаза или повышение. Только внимательней думай. Я предупреждаю. Один раз. А так? Отдыхай. Хорошо поработала на миссии. Он вышел так невозмутимо, будто ничего особенного тут не произошло, даже, кажется, насвистывал себе под нос какую-то незатейливую мелодию. Наэль едва дождалась, пока он уйдет. Она дрожащими руками заперла дверь на все замки, упала на койку и расплакалась. Она четко поняла. Ни о каком переводе на станцию теперь можно и не мечтать.